Глава 6. Переезды. Византийская Франция тихо лежала под снегом в первый день декабря в тусклом свете зимнего утра. Имперская дорога была пуста в обе стороны до самого горизонта, если не считать одной единственной стремительно несущейся кареты. Копыта четырёх лошадей выбивали искры из плит, четыре колеса взметались снежную пыль. Кузов беззастоночно раскачивался. Скрип кожаных ремней, на которых он был подвешен, отмерял время. Одно окно было чуть приоткрыто для проветривания, остальные закрыты, но не занавешены. Четверо пассажиров сидели в серой полутьме. Грегер фон Байерн плотно втиснулся в правый задний угол, привалившись головой к смятой в комок оконной занавеске. На глазах у него была тёмная повязка. Руки он спрятал в рукава белой одежды и как будто бы спал, несмотря на тряску и грохот. Цинте сидела на свободной части сидений и смотрела на убегающую за окном местность. Губы у неё немного кривились. Из-под чёрного бархатного капюшона выбились несколько белых прядей. На коленях она держала открытую книгу. Кивил сказал: "Доктор Рич, если вы запрокинете голову назад, вам Меня не мутит, отрезала Цинтия. Она закрыла книгу. Это была Платоновская гармония Марсиilio Фичино, дешёвое издание, купленное 5 дней назад в Женеве. Хивел немного помолчал, затем принялся напевать без слов под скрип и стёртых ремней. Может быть, споёте? Это замечательно помогает скоротать время. Я не пою, ответила Анна. А, утрата. «Капитан Дука», — Димми ответил, — «я не знаю песен, пригодных для дамского уха». Цинтия очень слабо улыбнулась, сказала, «слышали бы вы, что...» Но тут улыбка сошла с ее лица, и она не докончила фразы. «Простите меня, я люблю путешествовать, но в последнее время пришлось только ездить верхом и на такие расстояния. Прежде я всегда была нужна во Флоренции и ее окрестностях», — Хивл сказал, — «Вы нужны там, куда мы едем, доктор». Она устала глянула на него. «Спасибо, доктор». Грегор шевельнулся, не просыпаясь. Димитрий оглядел его с головы до ног. Хивилл очень тихо спросил. «Вам в его присутствии не по себе?» «Нет, просто я не знаю, что о нем думать». Хивилл кивнул. Цинтия тоже. Скорее после полудня они свернули с Имперской дороги на просёлок и через несколько минут остановились перед домом, который походил скорее на крестьянскую усадьбу, чем на постоялый двор. Вывески не было. На рамах перед входом были растянуты кроличьи шкурки. Цинтия тронула Грегора и когда тот заворочился, сказала: "Спите дальше, я принесу вам обед, как обычно". "Нет", возразил Хевил. "Всё в порядке. Выходим все". Грегор заморгал в полутьме кареты, потом надел тёмные очки и вышел с остальными. Их встретила очень высокая жилистая женщина в чепце и фартуке. "Хивел!" воскликнула она и обняла колдуна чуть не оторвав его от земли. "Жульетта", сказал Хивел. "Это мои друзья". Он представил спутников. Она кивнула Грегору, от чего тот попятился. И что-то произнесла на звучном языке, то ли вопрос, то ли обвинение. "Нет, дорогая", ответил Хивел, он немец. "И мы действительно очень-очень голодны. Неделю ехали по имперской дороге". "Ой-ой-ой", проговорила Джульетта в притворном ужасе. "Не боси забыли, как выглядит приличная еда. Заходите согреть". Она улыбнулась Грегору. "У нас есть свежая кровяная колбаса. Заходите же, заходите". «Хивилл, у вас кучером Ален?» «Барре». «Тогда понятно. Барре до ветра не отойдет, пока о лошадях не позаботится. Я отправлю к нему Клода с подносом». В прихожей она остановилась и сказала. «Хивилл, у Стефана для вас новости». «Он очень скоро спустится». И торопливо вышла. Грегор посмотрел ей вслед. «Не понимаю, она не...» Она нет, а вот её муж да. Идёмте. Когда жильет говорит очень скоро, это значит очень скоро. Они прошли в светлицу. Солнце как раз выглянуло из-за облаков, так что она почти оправдывала своё название. На стенах висело кавалерийское оружие и маленький теснёный на коже портрет горбановского мужчины в шлеме. Кожа была сильно потёрта, как будто по ней чем-то долго возили. Больше ничего на стенах не было. Довольно скоро на лестнице раздались шаги. Дверь открылась, вошёл широкоплечий мужчина в неподпоясанной длинной одежде. Лицо его покрывало восковая бледность, щёки горели характерным румянцем. Не оставалось сомнений, что это вампир. Жёсткие тёмные кудри падали на морщинистый лоб, очки были темнее, чем у Грегора, с дополнительными стёклами по бокам, полностью скрывающими глаза. Добрый день. с сильным акцентом произнёс он. Меня зовут Стефан Янеску. Что Хивел здесь я знаю. Не могли бы остальные представиться? Стефан подошёл к ближайшему стулу и сел, глядя прямо перед собой. По мере того, как гости представлялись, он поворачивался к каждому, но ни разу не кивнул. Хивел спросил: "Что у вас за послание для меня, Стефан?" "Одно из Шербура. Ваш корабль прибыл и отплывёт в Англию через 12 дней." Другой из Анжу. «Ле Шедроне хочет вас видеть». «Медник, котельник, французский». «Это чрезвычайно срочно». «Больше никаких подробностей». «Хивилл, я что-нибудь когда-нибудь забываю?» «Нет, Стефан, вы не забываете». И Хивилл продолжил на языке, на котором раньше говорила Жульетта. Оба рассмеялись. «Обед». сказала Жильетта из двери. Им подали чечевичный суп, горячий свиной паштет, крепкое вино. Обещанной кровяной колбасы не оказалось. Через некоторое время после того, как подали мясо, Жильетта вышла из кухни с двумя плоскими, накрытыми деревянными чашами. Одну она поставила перед Грегором, другую — по левую руку от Стефана. Затем взяла с буфета хрустальный графин на подносе и, конечно же, и налила темные жидкости всем остальным, включая себя. Хивилл поднял стакан. «За жизнь!» — сказал он. «И за все ее радости!» Стефан откинул крышку со своей чаши и поднял ее над столом. Грегор нетвердой рукой открыл свою. Остальные подняли кубки. По комнате распространился крепкий и сладкий аромат сливовицы. Все выпили. Грегор осторожно сделал маленький глоток, следом второй, побольше. Закрыл глаза, опустил чашу и дочисто облизал губы. Цинтия глянула на него, потом на Хевела, он слегка кивнул, и Жульетту, и Анеско. Таласкова улыбнулась, стала у мужа за спиной и положила длиннопалую руку на ямочку под его ключицами. Димитрий поднял стакан со сливовицей. «Законников в Аллахии!» которые отважно сражались из поколения в поколение и победили. Стефан расхохотался, грохнул кулаком по столу и все снова выпили. Грейгер по-прежнему сидел, зажмурившись. Стефан спросил: "Будут ещё тосты?" Цинци открыла было рот, и все, кроме Стефана, повернулись к ней, но она лишь замотала головой. "Вы нам надо ехать", сказал Хевил. Жилетт всплеснул руками, Ну что же, вы, кровати хватит на всех? Стефан проговорил мягко. У них дела в Анжуа, а после их ждёт корабль. Я рад, что вы заглянули сюда в Хивелу и привезли друзей. Он двинул чашу по столу, и она глухо стукнула о чашу Грегора. Спасибо, отрешённо проговорил Грегор. Спасибо вам обоим очень большое. Они сели в карету и тронулись. Зайцы-белики брызнули из-под колёс. Жильето махало из двора. В верхнем окне двигалось что-то тёмное, возможно, Стефан. Когда они свернули на Имперскую дорогу и проехали какое-то расстояние, Цинтия спросила Дмитрия: "Валахия это где?" "200 миль, если напрямик, на прямик на северо-западе от самого города", весело ответил он, словно палец, воткнутый в глаз империи. Однако византийцы так и не сумели её захватить. Горы неприступные, воины непобедимые, империя этого не признаёт, не может признать. Однако в мире есть ещё страны, которые знаю, сказала Цинтия. Как вы поняли, что Стефан оттуда? Сабля и пика на стене. Нигде больше таких нет. Wer zerstört in die Augen? спросил Грегор. Кто вас ослепил, немецкий? Он познакомился с Джульеттой в Варне на Чёрном море. А Теотил Хивел, обращаясь не столько к Грегору, сколько ко всем. Её отправили на восток в жон на византийскому полководцу в качестве подарка от стратега Аверни. "Они так поступают?" резко спросила Цинтия. "Не все", заметил Дмитрий. Хивел сказал: "Стефан напал на Картаж с подарками из Франции. Однако под ним убили Лоша, те его взяли в плен. И византийцы его заразили? спросила Цинтия. Хивил провёл пальцем по стеклянному глазу. Он уже был гвоедор, как и все приближённые валахского воеводы, и как сам Влад IV. Это его теснённый на коже портрет висел в комнате. Нет, византийский полководец велел вставить Стефану в глаза бронзовые гвозди и привязать его лицом к стоящему солнцу. Цинци откинуло голову и зажмурилась. Грегор закрыл лицо руками. Наступило молчание, потом Грегор сказал: "Спасибо, доктор. Я и впрямь был голоден. Как вы видели, жильетту недуг не затронул, и её со Стефаном двоих взрослых детей тоже. Вот почему, когда вы сказали, что никого не заразили, я вам поверил. Я так и решил Как я Нэско попали во Францию? Отчасти с моей помощью, просто ответил Хивел. Дмитрий задумчиво спросил: "Как давно вы готовите это ваше предприятие?" "Магия состоит в том, чтобы направить много мелких усилий к окончательной великой цели", сказал Хивел. "Магия нетороплива". "Мы приближаемся к границе", сказала Центия. "Это английская Франция". — Мы въезжаем в Турень, — ответил Хивилл, не глядя в окно. — Это французская Франция. При разделении остались две провинции — Анжу и Турень, не английские и не византийские. — Я вроде немного припоминаю, — сказал Диме. — Буферное государство. — В некотором смысле, — согласился Хивилл. Грегор снял с глаз повязку и надел очки. Карета остановилась, в дверцу постучали. Его открыл воин с церемониальной пикой. Поверх кирасы на нём был синий бархатный табард, расшитый геральдическими лилиями. Он слегка поклонился, выдохнув морозный пар. Добрый день, судари, сударыня, сударьня. Позвольте осведомиться о цели вашей поездки. Я доктор Гараций Перегрин, сказал Хивел. Адама, доктор Катерина Рикарди. Мы врачи, едем в Шарбур. И этот господин Грегер — Фахритер фон Байерн, университетский ученый, путешествует вместе с нами. А Гектор — наш личный телохранитель. — Ваш общий телохранитель, сударь? — Мой, сударь, — ответила Цинтия. Пограничный стражник глянул на нее и снова поклонился. — Спасибо, сударь и сударыня. Счастливого вам пути и безопасной дороги. Дверца закрылась. Карета покатила дальше мимо небольших, но изящных королевных башенок по обе стороны дороги. Прекрасно сказано, доктор Рикарди, заметил Хивел. Дими сидел с поднятыми бровями. Я немножко знаю, что выглядит подозрительно, сказала Цинтия. Один телохранитель на трёх путешественников, и я знаю, что мужчины понимают. Дмитрий тряхнул головой и не то чтобы по-настоящему рассмеялся. В Вене же столько аристократии, что хватило бы на большую страну, сказал Хевел. А то и на две. Есть Реннегерц-Канжойский и его двор, есть Людовик, король Франции и его двор. По крайней мере, они упорны в своих притязаниях, заметил Диме. Разделение уже больше 300 лет. Счёте поколений французские горальдмейстеры также скрупулёзны, как евреи. Со дня, когда был подписан договор о разделе, Они сохранили на бумаге каждую аристократическую линию и знают ими каждого законного владельца во Франции, какой она могла быть и гипотетически в неком смысле остаётся. Но что делают все эти аристократы? спросила Цинтия. Чем всегда занимаются короли карликовых государств? Строят интриги. Он нынешнего Людовика 11-го по счёту к этому талант, даже больше, чем талант, дар. Он рассылает послов по всем городам мира, и там их принимают, будто их прислал настоящий король, сидящий на настоящем троне. Все даже банкиры, хотя, казалось бы, они должны быть разумнее. Извините, госпожа Цинтия. Всё так и есть? сказала Цинтия. Мессэр Лоренцо и его отец часто говорили о бедном Людовике и его неоплатных долгах. Впрочем, не помню, чтобы его хоть раз назвали королём. Они лишь упоминали, что решились пойти на риск по той же причине, по какой принимает его послов, сказал Хивел. Дмитрий добавил: Все дети играют в королей и королев, однако есть английская армия на западе и византийская на востоке, и обе состоят не из игрушечных солдатиков. У Герцога Рене есть дочь Маргарита, сказал Хивел. Её выдали за некоего Генриха, У брака имелись определённые черты игры, однако Генрих VI и Маргарита Анжуйская были настоящими королём и королевой Англии. Разве Анжуй не должен был перейти в собственность Англии? Английские советники, которые прославляли Маргариту за Генриха, вероятно, имели в виду нечто подобное. Анжу занимает неудобное место на карте, впивается в английские территории, словно колючка в бок. Дими сказал: Византийская картография. Да. Безусловно, Генрих II предпочёл бы провести границы иначе, однако последний тёзка Генриха не унаследовал многих качеств своего предка. Он страдал бессилием. Вы хотите сказать, был импотентом? спросила Цинтия. Нет, быть может, он и не отличался страстностью, но Маргарита всё же родила сына. И в отцовстве сомнений нет. Я говорю о слабоволии. Для простого человека это всего лишь недостаток, для короля катастрофа. У Маргариты, впрочем, силы воли было в избытке, хватило и для них двоих, и для всего королевства. Цинтия спросила: "Это тоже недостаток?" Хивил рассмеялся: "Отнюдь нет. Особенно, если вы Людовик XI, король несуществующего государства, и вам хочется, чтобы английская и византийская армии схватились из-за двух стран, которыми вы сами не прочь править. Иноземцы будут драться между собой, начнется разброд, народ восстанет. «И это не кончится в Париже, не кончится в Галии, бла-бла-бла», — -бла, сухо проговорил Дмитрий. «Знаю я эти рассуждения. Но так не произошло». «Да, потому что Ричард Плантагенет». Английский герцог Йоркский развязал гражданскую войну, чтобы заявить свои права на престол и прогнать иноземную королеву. В гражданских войнах ничего не разберёшь, Грегор сказал. И Йорки победили. Всё чуть сложнее. Ричард Йоркский был убит на войне, и один из его сыновей тоже. Три оставшихся сына продолжали борьбу. И наконец, 16 лет назад один из них стал Эдуардом IV. Да здравствует король. Дими сказал: "Государь Солнце?" "Я слышал, он великий вождь и талантливый полководец". В целом да, хотя Генрих был никудышный вождём, а Маргаритя не представился случая проявить полководческий талант. Но в военном отношении это была довольно скромная война. Ланкастеры бежали в Анжу и 9 лет держали здесь такой же игрушечный двор, как все остальные. Потом они собрали недовольных англичан, которых всегда можно сыскать в Британии и на Контентском полуострове. Вернулись в Англию, низложили Эдуарда и провели год. — Как? — Висентия, — догадалась Цинтия. — Эдуардов брат Джордж, — сказал Хивилл. Димми заметил. — В гражданских войнах потому так трудно разобраться, что враг часто называет себя, уже воткнув тебе в спину кинжал. «Только год вы сказали?» Эдуард на итальянские деньги собрал собственную армию и на датских кораблях пересек Ла-Манш. А брат Джордж переметнулся обратно. Было два кровопролитных сражения, сын Генриха погиб, а самого Генриха заключили в Тауэр, где его очень скоро кто-то убил. Кто понятия не имею? Грегор сказал, «Трудно править страной, в которой два короля». Хивилл продолжал. «Через некоторое время Рене выкупил свою дочь и забрал Ванжу, где она с тех пор и живет». «Странно, что Людовик не попытался выдать ее за Эдуарда», — заметила Цинтия. «Но он уже пытался выдать за него свою своячницу. Все было устроено через Ричарда Невилла, графа Уорика, одного из самых ловких интриганов в Англии. Эдуард получит корону и французскую принцессу. Все в течение недели». И тут Ворику сообщают, что у короля уже есть жена. Он тайно обвенчался с вдовой рыцаря Ланкастерского рыцаря к тому же. Ворик позеленел от злости, а Боно со войска отправилась в другое место. Боно неуверенно повторила Цинтия: "Она же отправилась в Италию, вышла заглядьаться Марио Сфорцу, герцога Миланского". "Да", Цинтия спросила. Неужели за каждой свадьбой в мире стоят войска? Выше титул барона почти за каждый. Смотрите. Хивелу указал в окно. Справа вздымалась футов на 40 каменная стена с цилиндрическими башнями по всей длине. Их было больше десятка, все в черно-белую полосу. Над стеной на фоне алого закатного неба чернели высокие шпили. Сразу за крепостью в тёмный Луаре отражались фонари и сторожевые костры. Анджерский замок, сказал Хивел. Дворец всех правивших династий страны. Улица была узкая и тёмная, но довольно чистая. Приятно пахло готовкой и чем-то пряным, непонятным. Хивел остановился под вывеской: медное рельефное изображение котла-треножника, из которого поднимался нарисованный на коже пар. Хивел постучал, дверь приоткрылась. Передер Да неслось из двери, затем тише. Перядер, заходите, заходите все. Человек, впустивший их в дом, был сгорбленный и низкорослый. Он двигался с меняющейся походкой и походил на карлика. Нос у него был большой и прямой, улыбка кривая, над глазами нависали кустистые брови. Квентин Котелник, представил его Хивел, и что большая редкость, настоящий алхимик. "То есть вы хотите сказать, что он умеет превращать свинец в золото?" вежливо спросил Грегор. "Я хочу сказать, он не говорит, будто это умеет." "Квентин, я слышал у вас для меня новости." Кривая улыбка сделалась скорбной. "Да, и новости эти дурные. Заходите все, тут теплее." В дальнем конце дома было жарко. Оттуда из комнаты, наполненной паром, исходил странный запах, который они почувствовали снаружи. Здесь он щекотал ноздри и ударял в голову. На огне кипели с полдюжины металлических котлов. На полках теснились склянки всех форм и размеров. Повсюду стояли горшки и корзины с сушеными травами. Пучки сухих листьев висели под потолком. Квентин остановился перед одним котлом, еще сильнее согнув горбатую спину. — Мне надо им заняться, Передер. Веди остальных в комнату. Хивел через плотно закрывающуюся дверь провёл спутников на каменную лестницу и дальше в сводчатое помещение с колоннами. Столы и полки здесь были заставлены сложными химическими аппаратами. "На столы не садитесь", предупредил Хивел. "И осторожнее с лужами". Дмитрий опёрся рукой на колонну, но тут же отдёрнул ладонь и ощупал поверхность пальцами. Трубы. Заключил он и привалился к камню плечом, согреваясь сквозь кожаную куртку. Чем он занимается летом? Исследованиями, ответил Квентин, входя с лестницы. За городом некому учить мои ошибки. Он протянул Синти букетик сухих цветов: бессмертник, мангозели, риччи, фиал и розмарин. Я немного знаком с вашим отцом. У нас в Анжаре много подагриков. Как поживает доктор? А нумер, мастер Квентин. Спокойно ответила она. Ох. Квентин уронил руки, и они повисли, как у марионетки. Цинтия забрала у него букетик. Розмарин, сказала она, для памяти. Квентин поднял лицо и немного просветлел. Затем повернулся к Хивилу. Теперь мои дурные вести, Перидер, документ Клэрэнса и впрямь существует. Он у королевы Маргариты и та намеренна с его помощью загубить Клэрэнса. Кто такой Клэрэнс? спросил Дими. Джордж Плантагенет Герцог Клэрэнс, сказал Хевил. Вероломный брат короля. Он вновь обратился к Квентину. Почему сейчас? А вы не слышали? Ну да, вы снова были на востоке. Так вот. Год назад у герцога умерли жена и сын, после чего он отчасти повредился в уме. «Вроде бы собрался жениться на французской наследнице, какой-то бургундской даме», — Димитрий скривился, — «а потом совершил убийство под видом правосудия. Какую-то несчастную женщину, служанку герцогини, вытащили из постели, обвинили в отравлении госпожи, осудили и повесили. И все за одно утро. И еще казнили слугу за убийство мальчика». Вентин отвернулся, плечи его напряглись. Люди с радостью подхватывают любой слух, но в данном случае я знаю, что история правдива. Мне поведал Людовик, специально вызвав меня к себе. "Почему вас?" спросила Цинтия. Не поворачиваясь к ней, Квентин ответил: "Потому что, согласно свидетельству, герцогиня умерла более чем через 9 недель после того, как ей подсыпали яд. Людовик хотел знать, существует ли такой медленный яд, и если да, смог ли я его изготовить?" «А он существует?» — спросил Диме. «Нет, конечно», — ответила Цинтия. Все надолго замолчали. Можно было различить, как булькают котлы этажом ниже. Квентин смущенно произнес. «Простите меня, сударыня. Ваш отец, разумеется, говорил мне, что вы тоже врач, но я позабыл». «Ничего страшного, мастер Квентин». Он кивнул. «Были и другие слухи. Обвинение...» в убийстве посредством колдовства, в том, что герцог сорвал заседание Королевского Совета и даже мятеже. — Еще одно, — заметил Хивилл. — Говорят, что король Англии очень зол. И, возможно, его брат зажился на свете. Дров за свою жизнь уж точно наломал слишком много. И документы определенно не умерят Эдуарда в гнев. Хивилл оглядел собравшихся. Я говорил, что Кларенс поддержал Генриха шестого в год, когда того восстановили на престоле. С тех пор ходят слухи о документе с печатью Генриха, назначавшем Кларенса наследником английской короны, если у Генриха не останется мужского потомства. Очевидно, это была оплата за возвращение Ланкастера в класть. Ивел поглядел на Квентина. — У вас есть подобие? — Да. Неси тих. Квентин странно на него взглянул, собрался было возразить, но промолчал и засеменил прочь. «Расчистите этот стол!» Хивилл указал на квадратную столешницу из темного стекла. Димитрий переставил склянки, Грегор собрал в стопку и переложил бумаги. «Но герцог ведь не может не сложить брата на основании одного единственного документа», — сказала Цинтия. «Хватало и меньшего», — ответил Грегор. «А Кларенсу хватило бы дури попытаться». добавил Хивел. Но замысел не в этом. Маргарите незачем объявлять его наследником, тем более что у них с Генрихом изначально не было такого намерения. Нет, документ предназначен для Эдуарда и для суда. Вернулся Квентин со свидеком и несколькими небольшими предметами. Он переставил с другого стола аспиртовку, затем протянул Дмитрию коробочку и маленький напильник. Это чернила, которыми пишут официальные документы Ледовика. и затрите их в порошок». «Профессор фон Байерн, владеете ли вы хорошим писарским письмом?» «Да», — ответил Грегор. Квентин вручил ему перо и склянку с жидкими чернилами. Кивилл развернул пергамент и придавил по углам. «Дата должна быть июля или август перед их отплытием. Август, наверное. Чтобы у Джорджа не было времени передумать. А года они по-прежнему считали от первой коронации Генриха. Август, 33-й год, правление Генриха. Напишите вот здесь, Грегор, а здесь Генрих VI, Рекс Британи. Король Британии, латынь. Маргарита Регина. Королева, латынь. Георг Кларенс. Поймите, вы не стараетесь подделать их подписи, только установить точки подобия. Понимаю, я видел, как это делали в библиотеке, чтобы восстановить поврежденные рукописи. «Только сейчас, — с нажимом произнес Квентин, — это происходит на расстоянии, при более слабом подобии и требует несравненно больших усилий. Госпожа доктор, приглядывайте за опередером на случай, если он...» «Ой, Квентин, прекрати! — мягко сказал Хивилл. — Не настолько я стар!» Квентин огляделся. «Так ты им сказал?» «Ну так вот, он вам солгал. Ему по меньшей мере...» «Чадране!» Адёрнал Хивел. Квентино Молки взял из коробки палочку воска для печати. Тот же состав, который применяет Людовик, как мне надлежит знать. Он поднёс воск к пламени светильника. Отчётливо запахло дикими вишнями. "Где печать?" спросил Дмитрий. Не отвечая, Квентин поднёс размягчённую палочку к бумаге и стал смотреть, как падают тяжёлые красные капли. Хивел свёл пальцы правой руки и потянулся к воску. Ценция подняла руку, чтобы его остановить, но Грегор её удержал. Пальцы Хивело зависли в доле дьюйма отжиткового воска. Глаза его были зажмурены, лоб наморщен. Воск без всякого физического прикосновения начал деформироваться. На нём проступил профиль: глаз, нос, подбородок. По краю крохотные участки воска просели, образовав вдавленные буквы. Хивел открыл глаза. Чернила, пожалуйста, чуть сдавленным голосом выговорил он. Квентин взял у Дмитрия мисочку измельчённых чернил и, постукивая по ней, начал высыпать порошок на бумагу. Чёрные пылинки прыгали как муравьи на сковородке и зависали, образуя дымчатые очертания букв. Рисунок потемнел, стал чётче. Синтия прочла: "И если сказанный Генриху умрёт, не оставив мужского потомства, Сказанный Георгу наследует его. Квентин взял склянку с бронзовым распылителем, большим пальцем нажал на поршень. На бумагу осел туман из мельчайших капелек. От него пахло аммиаком. Хилл немного расслабился. Цинтия положила руку ему на запястье, сдвинула рукав и нащупала пульс. Квентин присыпал бумагу песком, помахал над ней рукой. Закрепляется неплохо. Документ был не совсем чётки, но вполне читаемый. Дмитрий сказал: "Этого хватит, чтобы повесить герцога". "Вы не юрист", заметил Грегор. "Эдуард тоже", сказал Хивел. "Подержите передо мной". Дмитрий взял документ за правый угол, Квентин за левый. Они подняли пергамент вертикально. Хивел прочёл документ несколько раз. Дышал он с некоторым усилием. Затем он резким движением сорвал со свитка печать. Буквы тут же начали расплываться. Теперь, сказал Хивел, мы отправимся за оригиналом. Цинтия приложила два пальца к горлу Хивела, коснулась его лба. Завтра, твёрдо сказала она. Наступило короткое молчание. Наконец Хивел ответил: "Да, вы правы, завтра", и, отвернувшись от них, сделал шаг. В следующий миг он пошатнулся. Все четверо метнулись поддержать его, но Хивилл сам устоял на ногах. — Замещающий морок, — сказал Хивилл, — не так утомительно поддерживать в течение долгого времени, как обманную внешность или отвлекающую иллюзию. Он отвел пальцы от скул Грегора. — Вот. — Не вижу разницы, — сказала Цинтия. На плечах у нее лежало полотенце, волосы были зачесаны наверх. — И не увидите. — Не увидите. «Вы нас знаете и ожидаете увидеть там, где мы есть. Если я посмотрю в зеркало, то увижу себя. Замещение подействует только на тех, кто нас не знает и не ждет». «Но как понять, работает ли оно вообще?» «Оно работает. Недостаток в невозможности узнать, что именно видят другие. И если несколько человек сравнят свои впечатления, возможно, неприятности». «Если я не хочу, чтобы эти люди меня поймали», — сказал Дмитрий, — то предпочел бы именно такие неприятности. — Верно, но тогда они примутся ловить колдуна. — К слову о заметном, этот состав пахнет отвратительно, — сказала Цинтия. Квентин наносил ей на волосы краску, превращая их из белых в абсолютно черные. — Запах быстро выветрится, — ответил Квентин, — а остатки забьем розовой эссенцией. — К тому же при дворе запах крашеных волос не в диковинку. добавил Хивел. Грегори, не могли бы вы на минутку выйти за вон ту дверь? Грегор ушёл на лестницу. Хивел сказал: "А теперь, Дмитрий, выйдите в другую дверь". Дими вышел. Хивел открыл дверь на лестницу и сделал Грегору знак вернуться в комнату. Когда тот вошёл, Хивел шагнул на его место, крикнул: "Всё, Дими, можете заходить" и притворил за собой дверь. Дмитрий вошёл, глянул Грегору прямо в лицо и спросил: И что? Хивел вернулся в комнату, встал рядом с Грегором. Дмитрий несколько раз моргнул. Вроде бы вижу, ответил он. Вы видите то, что ожидаете увидеть, сказал Хивел. С магией или без магии. Помните об этом, когда мы придём к Людовику. Хивел и Грегор подошли к воротам Анжерского замка. Двом полосатым оборонительным башням, выдвинутым словно шахматные фигуры. Отблески заката золотили чёрный и белый камень. Людовик Добрый строил этот замок в то самое время, как Генрих и Мануэль Камнин делили землю под его ногами. Мало кто из его августейших приемников сознавался, что видит в этом определённую иронию. Хивил повернулся к Грегору. Оба были в длинных чёрных мантиях и плотных зимних плащах с капюшоном. Вы когда-нибудь бывали в Париже? Бывал, ответил Грегор. И уверен, ни какая ирония не возместит его утрату. Хивол глянул через плечо на палящее закатное небо. Зря вы позволили мне так долго спать. Как вы знаете, решал не я, доктор и меня не позволила разбудить. Она считает вас слишком немощным, а меня слишком старым. Хивол вздохнул. «Быть может, я и впрямь слишком стар. «Вы так и не сказали, сколько вам лет?» «Как долго вы уже вампир, Грегор?» «Однажды я уже спрашивал. «После нескольких лет такой жизни перестаешь считать их как годы. Они становятся лишь промежутками между приступами голода. Вот и с колдунами примерно так. Привратники были в шелковых табардах поверх начищенных до блеска доспехов из находящихся одна на другую стальных пластин. Судя по виду, они страшно замёрзли. Что вам надо? Мы здесь по просьбе королевы Маргариты, медленно проговорил Хивел. Превратник неуверенно осмотрел их взглядом. Покажите лица. Хивел и Грегор откинули капюшоны и распахнули плащи, показывая, что безоружны. Превратник, осматривая их, всё время моргал. Хорошо. — сказал он, наконец-то отвернулся. — Можете пройти. На входе их встретил Паш. — Ваши плащи, господа? — На это нет времени. Грегор взял мальчика за плечо. — Веди нас к Маргарите быстро и не объявляй, прежде чем везти. Понятно? Паш глянул на руку, сжавшую его плечо, затем на полускрытое капюшоном лицо. Глаза у него расширились от страха. — Да, ваше сиятельство, — выговорил он. — Сюда! — Сюда! Грегор убрал руку, и, когда они двинулись вслед за пажом, глянул на Хивила. Тот улыбался под капюшоном. Перед воротами дворца с лязгом и скрежетом остановилась небольшая карета. С козел спрыгнул мужчина крепкого сложения, кавалерист, судя по тому, как он мимоходом похлопал лошадь. Он распахнул дверцу, опустил подножку и подал руку выходящей даме. На ней были мягкие сапожки, и с под плаща виднелся алый бархатный подолк. Волосы её были черны, как ночь над головой. Гонец, сказал мужчина превратнику, к его величеству. Превратник перевёл взгляд с мужчины на даму. Чей гонец и по чему поручение? Дама протянула руку. Что-то на её ладони блеснуло в лунном свете. Передайте это Людовику, сказала она на французском с сильным итальянским акцентом. Превратник взял кольцо, повернул к свету Увидел шесть красных эмалевых шаров и слегка поклонился. Будьте добры, подождать снаружи. Они прошли ярдов 100 по открытому двору, озарённому лунным и жёлтым светом из окон. Среди чёрно-белого сада, голубого и заснеженного, торчали идеальные конусы подстриженных вечнозелёных деревьев. Обледенелый остров в садовом лабиринте лучился как серебряная филигрань. Над лабиринтом вздымалась мраморная рука Дианы, целищей из луков в полную луну. Шахматные фигуры в рост человека стояли брошенные посреди игры. Входную дверь обрамляли мрачный Один и величевый Юпитер. Арку венчала согнувшаяся Нот. Свет и тепло поглотили вошедших. Замок был увешан шпалерами, оружием, знамёнами Заставлен старой резной мебелью так тесно, что мешанины геральдических цветов оглушала как какофония. Полы скрипели под ногами, стены дробились от пробежки снующих туда-сюда мышей. Даже свет был чересчур ярким. Факелы дрожали и чидили. Пока мужардом шёл к ним, чтобы проводить их к королю, какой ни на есть в Франции, Дмитрий тихо спросил: "Интересно, сколько дворцов обобрали, чтобы украсить этот один?" Цинтия ответила, «Если он у них остался единственный?» Тут подошел Мажордон в сопровождении двух стражников. Лица у стражников были скучающие, а весь вид выражал нежелание что-либо делать. Вместе они двинулись по тесно заставленному коридору. Чуть ли не в каждой второй нише двое-трое придворных переговаривались хмыканьем и фырканьем. Тяжелые двойные двери, украшенные бронзовыми барельефами, вели в завешенный штандартами зал. На буфетном столе ещё стояли остатки трапезы. Подле вот стола суетился дворецкий в синей мантии. В одной руке у него был поднос, в другой метёлка с серебряной ручкой. По другую сторону зала горел большой камин, перед которым расположились придворные и дети. Девочка кормила кусочками мяса двух белых борзых. К огню было наполовину развёрнуто резное кресло со столбиками для отсутствующего балдахина и пустым сакалином на сесте. Кресло занимал мужчину с изящным профилем и внушительными седыми бровями, одетый в парчу и голубой бархат. На голове у него, чуть на бекрень, сидел золотой венчик с золотыми лилиями. В руках у него было кольцо Медичи. — Что хочет сообщить мне герцог Медичи? — спросил он негромким, но звучным голосом. Цинтия ответила ровным тоном. — Медичи из Флорентийской республики, никогда не называвшие себя герцогами, Шлют приветствия и просьбу Людовику, королю Франции. Она сделала паузу. Человек на троне легонько кивнул. Цинтия сказала «А где он?» С другого конца зала донесся негромкий звон. Дворецкий, поставив под нос и метелку с протянутыми руками, шел к Цинтии и Димитрию. У него были пронзительные глазки, длинные пальцы и, на удивление, острый нос. Он зааплодировал, потом извлек из-под мантии венец, как у человека на троне, только усыпанный сапфирами и алмазами. Двое придворных в четыре руки набросили ему на плечи золотую мантию, а мажордом накрыл трон синим бархатным балдахином. — Ладно, Виан, хватит, — сказал Людовик XI, и Седобровый слез с трона и снял корону. Людовик с протяжным вздохом уселся на его место и возложил себе на голову маленький венец. Государю, не понравилось моя маленькая шутка. Вион скверно рифмоплёт, но король из него великолепный. Он почесал нос, подался вперёд, в глазах его мерцали искорки, разом весёлые и хищные. Однако мы с вами, кажется, незнакомы. Доктор Цинти Риччи, государь. Дмитрий рядом с ней шевельнулся, и она наступила ему на ногу, незаметно, но чувствительно. «А это мой спутник, Гектор». «О, конечно, мы наслышаны о вас, доктор. Однако я думал...» Король потянул себя за волосы у виска. «А, ладно, ванито с ванитатом». Суета-суеты. Латынь. «Как поживает мессер Лоренцо и его брат?» «Умерли, разумеется». Довольно холодно ответила Цинтия. И если государь закончил меня проверять? Не совсем, доктор, ласково ответил Людовик и склонил голову набок. Что скажешь, лис? Из-за двух пёстро одетых придворных выступил человек в длинной кожаной куртке, плотных штанах и сапогах для верховой езды. Лицо у него было совершенно неприметное. Я помню её, государь, хотя насчёт волос вы правы, они были белыми. И мужчину я не знаю. Отлично, Рейнар. И в каком контексте ты её помнишь? Как врача. Ответил шпион Рейнар в прошлом миланский придворный, врача, которому мессэр Лоренцо доверял в самых тайных вопросах. Голова Людовика по-прежнему была наклонена, как будто он ждёт подробностей. Однако Рейнар отступил на шаг и затерялся среди придворных. Людовик улыбнулся, что не особо его красило, и дёрнул носом. Итак, доктор. Если медичи умерли, а Флорентийская республика теперь не то, чем была раньше, то кто шлёт мне приветствие и просьбу? Цинция ещё мгновение смотрела вслед Рейнару, потом ответила: "Не все медичи умерли, государь. И многие органы банка по-прежнему действуют". Людовик кивнул. Органы Мои. Да, конечно, французский. Интересно быть я органом. Осталось бы моё тело жить после того, как душа его покинет. Извините, доктор, продолжайте. Просьба касается документа, имеющего отношение к брату Эдуарда Английского и правам упомянутого брата на английскую корону. Банк, подождите, сказал Людовик. «Этот зал слишком продуваемый для слов, от которых может случиться пожар». Он чуть повысил голос. «Жерар!» Подбежал мажордом и встал подле короля. «Убедитесь, что в моих личных покоях есть дипломатическое вино, и позаботьтесь о желаниях шевалье. Я останусь с доктором», — сказал Димитрий, и Цинтия не наступила ему на ногу. «Ах, любезный», — сказал Людовик, привставая с кресла. «Я не могу. Я пятидесятичетырёхлетний король и уже очень давно не брал женщину силой. Он издал полувздох, полустон. Впрочем, в отличие от Эдуарда, я не сдавался слишком рано себе во вред. А хорошо, идёмте ко мне вы оба. Большие тёмные глаза смотрели на Хивела, свеча подрагивала у самого его лица. Что воимя богини? сказала Маргарита Анжуйская. Вы Делайте здесь сейчас. Она стояла на пороге своей комнаты, одетая в белое платье простого греческого покроя, волосы были подвязаны алым шнуром. Несмотря на округлость лица и правильность черт, под глазами лежали глубокие тени, а кожа на шее висела дряблыми складками. "Мадам", сказал Хивел, "можно нам войти?" Маргарита перевела взгляд с Хивела на Грегора и обратно. «Если вы проделали такой путь, то один порог уже ничего не изменит. Входите!» Она повернулась к камеристке, которая держала что-то шелковое. «Ступай!» «Да, сударня!» Камеристка ошарашенно глянула на гостей и ушла, по-прежнему сжимая в руках хозяйки на белье. Дверь за ней затворилась. «Итак», — сказала Маргарита, — «к чему это все и зачем вы здесь?» «Документ», — ответил Хивилл. Передающий корону герцогу Кларинсу. Мы должны немедленно отвезти его в Англию. Вы должны получить его этой ночью в Англии. Хивела осторожно спросил: "Документ о Тослен?" Она указала на окно. "Разве сегодня не полнолуние?" "Полнолуние, мадам." "Что ж, мои мудрые советники объяснили мне, что полнолуние будет способствовать передаче Тут есть некая аналогия с зеркалами. Она помолчала и продолжила ледяным тоном. Вы хотите сказать, что меня ввели в заблуждение? Хивел не нашёлся с ответом, тогда Грегор на хорошем английском, хоть и с заметным акцентом, сказал: "Мадам, вас предупредили, что для передачи потребуется наше присутствие". Хивел подмигнула ему и кивнул. Но мне казалось, именно поэтому он настоял на таком способе вместо более простого земного путешествия. Онаглянула на Грегора. "Но «Ну и вы здесь. Теперь вы сделались ему необходимы?" Она наставила на Хивела указательный палец. "Значит, так? Вам мало было избежать политической смерти, постигшей всех, кто вас окружал. Вы намеренны избежать и смерти физической?" Грегор молчал. Лицо его ничего не выражало. Хивер сказал, полагаю, недоучка, чей дар пробужден лишь отчасти, ухитрился все объяснить неверно. Понимаете, сударня, не луна и впрямь действует как зеркало, отражает пересылаемое. Безусловно, так он и объяснил, что луна остановит нас, поэтому я должен приехать сюда за документом. Нет, он говорил иначе, что он перешлет документ, а вы отдадите его узурпатору. Она глянула в окно. Я поглядела на луну и подумала о вас, как раз перед тем, как вы вошли. — Нас ждет корабль, мадам. Где документ? Маргарита села, по-прежнему глядя на полную белую луну, расплывчатую за оконными стеклышками. — И еще я думала о суфолке. — Наверное, мне вспомнилась луна над Ла-Маншем. Она вновь повернулась к Хивиллу. — В дверях я приняла вас за Уильяма. «У вас было его лицо». «Милорд Суффол кумер, сударыня». «Да, конечно», — твердо сказала Маргарита. «Обезглавлен на английском берегу. За это мы отрубили голову Йорку одному из его четырех гнусных сыновей. Когда убили Йорка, я была в Шотландии, однако известия доставили молниеносно. И я возрадовалась. Двенадцать лет я была королевой Англии и видела смерть бесчисленных англичан, но лишь тогда я поняла... Как радует меня убийство врагов. Она посмотрела на Хивела в упор. Заботят ли вас это? Смущает ли ваш мозг интригано, что я числю вас всех своими врагами, и моя последняя радость на этом свете смерть нескольких из вас? Сейчас меня занимает лишь смерть Джорджа Плантагенета, мидам. Вы идеальный лжец. Вас занимает всё, что способствует вашим интересам. И в чём сейчас ваш интерес? Ждёте ли вы, что Византия в награду дарует жалкий скверноречивый Уэльс? Уэльс, мадам, переспросил Хивел. Она продолжала, как будто не слышала. Любопытно, примут ли Уэльса лишь Атландия Эдуарда, когда тот пойдёт, как мой отец принимает Людовика? Я жила в Шотландии и знаю, что шотландцы не позволят Эдуарду стать их королем, как позволил Людовику отец. Мы с Генрихом имели законные права на богатство Англии, так что перед нами распахнули двери, однако у Эдуарда Марча такого не будет. Трон узурпатора узурпировали. Он будет спать на камнях и колючках и утолять похоть с овцами. Она рассмеялась. Мелодично и даже весело. В покоях Людовика были высокие стрельчатые окна со свинцовыми переплётами и чуть меньше мебели, чем в остальном дворце. Цинтия и Димитрий сидели в креслах с низкими спинками лицом к камину и Людовику. Лицо короля было в тени, и они не могли различить его выражение. Людовик сказал: "Так какое банкирам дело до никчёмного кларнсового документа? Эдуард Английский должен банку значительные суммы". Цинтия говорила нараспев, как гонец, заучивший послание наизусть, но понимающий его смысл. Некоторые его долги затруднительно взыскать. Это обычное затруднение тех, кто сужает деньги монархом. Цинтия продолжила: "Часть этих долгов взята на имя герцога Кларинса. Юристы банка полагают, что если Эдуард докажет участие Кларинса в измене, то объявит, что деньги взяты без его ведома". и откажет заплатить. Людовик разглядывал своё отражение в кубке. Даже если допустить, что этот документ более чем слух. Зачем мне спасать герцога Кларингса от праведного братского гнева? Как вы знаете, банк в политику не вмешивается. Людовик рассмеялся. Конечно. Извините меня, доктор, продолжайте. Вы владеете документом, который не представляет никакой ценности для вас, но представляет некоторую ценность для банка. Банк желает его купить. И во сколько банк его оценивает? Цинтия отпила маленький глоток вина и ничего не ответила. Она думала о фальконе, гонце, которого помогла убить. Гадала, куда он ехал и с каким посланием. Она видела обгорелые листы, когда Хивилл коснулся ее своим сознанием. Быть может, здесь ждали гонца. Быть может, она исполняет последнюю волю Лоренца. Она задавила в себе эти мысли. Людовик снова хохотнул. — Мои долги тоже монарши. Он склонил голову на бок, глянул на Дмитрия и забарабанил пальцами по подлокотнику. — Гектор. — Грек? византиец Я советник этой дамы по техническим вопросам, ответил Димитрий на безупречно французском. В таком случае вы тоже должны меня извинить. Не следует в своих допущениях заходить через чур далеко или недостаточно далеко. Людовик помолчал, потом заговорил быстро. Документ, разумеется, пустышка, идиотская сделка между двумя изгнанниками по поводу того, что ни одному из них не принадлежит. Он не стоит и одного золотого безанта, Цинкье сказала. В таком случае любая цена будет прибылью. Он принадлежит королеве Англии, дочери герцога Анжуйского, тихо сказал Дмитрий. А вы король Франции. Людовик откинулся в кресле, повернулся к ним в профиль, погладил длинный нос. Пламя камина осветило его улыбку. В дверь быстро постучали. Людовик перестал барабанить пальцами. "Войдите", раздражённо сказал он. Вошёл Рейнард и поклонился. "Прошу прощения, государь, но в замке действующий колдун. Я почувствовал его несколько минут назад. Это не Фламбоя и не Вирц. Где он?" "Точно не знаю, государь, я старался избежать прямого столкновения". Людовик повернулся к Дмитрию и Цинтии. "Рейнард, — Да, Ваше Величество. — Подожди здесь. Проследил, чтобы никто не побеспокоил наших гостей, а особенно чужие колдуны. — Да, Ваше Величество. Людовик встал и прошел мимо Рейнара. Тут затворил дверь и опустил щеколду, затем прислонился к двери. Поза выражала растерянность и напряжение, но лицо, как всегда, было непроницаемым. Цинтия сидела молча и неподвижно. Дмитрий наполнил три кубка вином. — Мы отправимся немедленно, — сказал Хивил. — И я думаю, что дам... — Монсьюля Максиен, — господину колдуну, французский. — Некоторые практические советы. Ваша милость позволит? — Не сейчас, — тихо ответила Маргарита. — Я не помню вас таким нетерпеливым. Вы говорили, это противоречит законам магии. — Да кале далеко. Вы можете подождать чуть дольше. И добавила сурово. — Да. Что то есть комнаты? Вас больше не интересуют замки? Ваша милость оказывает нам дурную услугу. Да неужели? Королева Англии оказывает дурную услугу двум змеям в докторских мантиях? Она встала с кресла, подошла к Хивелу и посмотрела на него почти в упор. У вас редкий и неестественный талант к выживанию, что делает вас ценным орудием, однако не забывайте, что вы всего лишь орудие. «Да, мадам. Да, мадам». Маргарита глянула на Грегора. «А вы здесь зачем, лицемер? Думаете, от того, что вы моложе, вы лучше этого ходячего трупа? Ваш талант к выживанию так же противоестественен, как его». Она вытащила из-за пазухи медальон на цепочке, восьмиконечную звезду с кровавым гелиотропом посередине. «Знаете, что это?» Она покачала звездой перед лицом Грегора. Тот торопливо попятился и отвернулся. Маргарита замерла, как будто не ждала такого. Медальон качался на цепочке. Она стояла к Хивелу спиной. Он резко повернул голову и тронул свой весок. Мы понимаем, мадам, сказал Хивел. В тот миг, когда Маргарита обернулась к нему, он незаметно для неё указал Грегору на дверь. Тот кивнул. Она сказала: Вы понимаете, что я глупая женщина, которая лежала бы сейчас ногой в английском подземелье, не сочти Людовик, которого никто глупым не назовёт, что надежда заполучить деньги моего отца стоит нескольких золотых безантов. Я хочу, чтобы вы поняли нечто большее. Эта звезда вас любяный Штар, ваша милость. Возлюбленный. Вызовите возлюбленный жабу и целуйте её. Но да, это её звезда. И теперь, когда геральдических львов Англии присвоила сквернённое солнце, это мой знак. Она поглядела на звезду, потом на Хивелу. Яиштар. Я дверь ведущая в бурю. Из-за меня братья будут убивать друг друга. Маргарита левой рукой поймала медальон, стиснула его в кулаки и повернулась к Греггору. Глаза её сверкали, из голоса пропала всякая мелодичность. «И я ламия, которая за смерть родного сына убьет детей Геры!» Она выставила кулак с зажатой звездой, между стиснутыми пальцами выступила капля крови. «Ты украдешь жизнь у детей Геры Вудвилл!» Ивилл сзади потянулся к ее затылку. «И у подлой Невилл, от которой мой сын не получил ничего, и которая сбежала в постель Ричарда Плантагенета». Кивилл коснулся пальцами ее волос. Маргарита уронила руку и проговорила без прежнего жара. «Идите. Я повелеваю вам ехать в Англию. Убивайте там, как добрые англичане». «Ваша милость». «Мадам, пусть я не зложена и лежу ногой на полу дома мертвых», спокойно проговорила Маргарита, когда они шли к выходу. «И все же я дверь, которая впустит бурю». Окровавленная звезда Иштар со звоном упала на плиты. Димитрий стоял у окна аудиент-залы. Внизу во дворе двигались огни, однако ни звука не проникало через закрытые рамы. Димми глянул на Цинтию, та глянула на Рейнара, тут улыбнулся им обоим. Шпион удобно устроился в кресле Людовика, а огонь камина подсвечивал очертания его щек. Цинтия спросила. «Вы доверяете мне?» — Мессер Рейнар. — Да, Тарина, ваш вопрос по меньшей мере дурно сформулирован. — Любезно ответил Рейнар. — Забирай его назад. У меня есть некие основания думать, что проникший сюда колдун разыскивает меня, и если мы покинем замок, он нас не найдет. — Здесь он вас не найдет совершенно точно. Димитрий сделал шаг от окна. — Синьорина, — сказал Рейнар, — Я видел вас со скальпелем в руке. Между нами нет различия. Главное не хозяин, главное дело. Он встал, повернулся к Дмитрию и на греческом с сильным акцентом спросил: Вы были воином прежде, чем сменить службу? Да. Тогда, полагаю, вы знаете порядок. Рейнард отвернулся от Дими и посмотрел на Цинцию. Удачи вам, да Тарена. Свидимся, сестра. Дмитрий правым кулаком двинул Рейнара в бок, левой ладонью рубанул его за ухом, подхватил падающее тело и уложил на пол. Лучшему отцовскому шпиону как-то пришлось получить сотню плетей, сказал Дими Цинтии. Теперь, когда мы избавили его от необходимости объяснять свой поступок, идём, пока нас не вынудили объяснять наш. Он в изумлении попятился от Рейнара, с чего лица сошла магическая завеса. Цинтия ойкнула. Хивил сказал, что такого рода магию поддерживать трудно. Очень тихо проговорил Дими. Теперь мы знаем, чего ради она прилагала такие усилия. Она сказала, что между нами нет различия. Глухо ответила Цинтия. Воздух во дворе обжигал морозом. Полная луна сияла как свежеотчеканенная монета. Площади они забрать не успели. Латная куртка Дмитрия поблёскивала в лунном свете, платье Цинти отливало лиловым. До ворот надо было преодолеть примерно 100 ярдов в залитых серебристой берёзной. Слева двигались жёлтые фонари. "Пешим?" спросила Цинтия, подбирая подол. "Нет". Слово вырвалось клубом белого пара. "Идём быстро, но спокойно, от тени к тени". Они двинулись под деревьями, вздрагивая и замирая всякий раз, как рядом скользил луч фонаря. Дмитрий совершенно слился с ночью, даже его морозное дыхание казалось частью сада. Цинте ниже натянула рукава и перебарывая озноб, продолжал идти. Наконец впереди показались ворота, прямо за ярко освещённым открытым пространством. В арке стояли стражники. Дима похлопал Цинтию по плечу и указал: возле группы статуй, примерно на таком же расстоянии от ворот, замерли две фигуры в плащах. Одна фигура выпростала из рукава белую руку и указала на ворота. Цинтия вытащила шпильки, рассыпав волосы по плечам. Шпильки выпали из занемевших пальцев и звякнули о мостовую. Спойте мне неподобающую песню. Она подтянула подол и заколола его над коленом. Что? От неожиданности Дима чуть не заговорил слишком громко. Вы сказали, что знаете, на французском, надеюсь. Цинтия взяла его руку и положила себе на плечо. Вы французский рыцарь, а французская дама, так ведите себя естественно, пока я не заледенела и не разбилась. При звуке голосов стражники взяли копья на изготовку. но увидели пьяного мужчину и простоволосую женщину в красном платье. Он горланил сорок четыре рыцаря в шатре львиного сердца, она хихикала. Парочка уже почти наполовину миновала арку ворот, когда натолкнулась на строй вооруженных людей. «Эй, Жак, где ты ее подцепил? И куда потом денешь? Эх, умеют некоторые греться!» Человек в шлеме с плюмажем сказал, «Мы не можем их пропустить, пока суматоха в замке не уляжется». Отведите их назад. В... Дими пальцем меткнул его в горло, а Цинтия с размаху наступила ему на ногу и основанием ладони саданула стражника в челюсть. Чёрный плащ плеснул на двух стражниках, и они тихо осели на землю под руками Хивела, стиснувшего им шею. Ещё двоих Грегор ударил по затылку. Раздался жуткий треск, и стражники рухнули в конвульсиях. Белое лицо Грегора очень чётко вырисовывалось в свете факелов. Цинтия сказала: "Мне?" "А мы да", ответил Хивел. "Быстрее в карету". Грегор набросил на плечи Цинтии свой плащ и запрыгнул на козлы. Остальные забились внутрь. Грегор тронул возжи, и карета понеслась прочь. "Документ уже не в замке?" спросила Цинтия. "И вот там никогда и не держали", сказал Хивел, глядя в окно кареты. "Ну что, согласился Людовик вам его продать?" "Думаю, он был не прочь". «И Маргарита тоже!» Карета остановилась перед закрытой лавкой. Черную вывеску украшали серебряные звезды и ухмыляющаяся луна. «Агильом!» — гласила вывеска. «Астролог философии» «Карнакиста» Философская астрология Французский Слово «карнакист» вероятно означает принадлежность к карнакскому храну ОМОНа в Египте — главному государственному святилищу нового царства. Дмитрий попробовал открыть дверь, она была заперта. Постучать? Нет, ответил Хивил. Его пока место отвлекать нельзя и ни с кем другим нам лучше не встречаться. Чёрный ход. Он глянул на луну, которая сейчас висела высоко в небе. Скорее. Дими кинжалом поднял задвижку на чёрной двери и открыл её двумя руками, придерживая, чтобы не скрипнуло. Они вошли в грязную кухоньку, пропахшую дымом, пивом и старым сыром. За дверью на деревянной лестнице лежала полоса света. Дмитрий аккуратно шагнул на нижнюю ступеньку. Она скрипнула, но не громко, и никаких звуков сверху за этим не последовало. На верхней ступеньке стоял подсвечник. Из помещения на втором этаже бил алый свет, как от печи, но без жара. Просторное помещение венчал куполообразный потолок. Всё было красным и чёрным в свете фонарей с кроваво-красным стеклом. По стенам фигуры богов в египетском стиле подпирали потолочные балки. Посреди комнаты сидел за столом человек. Зеркальная столешница отражала млечный лунный свет из отверстия в центре купола. В этом свете лежал исписанный пергамент с лентой и печатью. Калдун Он был неудивлен и молод. Поднял руку, запрокинул голову и начертал в воздухе какую-то фигуру. Другая рука скользила по столу, за пальцами тянулись световые пятна. Модель планетарной системы в углу защёлкнула и зажужжала, и маливые шарики планеты закрутились в темноте на медных шестернях. По краям документа возник радужный ореол, отражённый в зеркальной столешнице, две радуги, разделённые тьмой. Из ниоткуда потянуло сквозняком, занавеси и карты на стенах колыхнулись. Димитрий сделал шаг. В дверном проеме опустилась портьера света. Димми отскочил от нее, упал на одно колено, от его кожаного рукава шел дым. Грегор шагнул вперед. «Стой!» — крикнул Хивил. Цинтия потянулась к обожженной руке Димми. Хивил засучил левую руку, встал на колени и уперся в пол растопыренными пальцами правой руки. Калдун Гельём медленно встал. Хивел напрягся, зажмурился и сунул голую левую руку в дверной проём. Световая завеса исчезла. Жёлто-белые молнии заплясали по плечам Хивела, по его правой руке. Половицы под его растопыренными пальцами затрещали и почернели. "Вперёд!" прохрипел Хивел. Дмитрий вскочил и протолкнулся между Цинтией и Грегором в красную комнату. Над головой Гельйома зажглась искра, и от неё разошёлся конус белого света. Диме остановился, занеся кинжал. Быстрым движением запястья он метнул клинок в колдуна. Лезвие ударило в конус света и зависло здесь. Остриё было на две ладони от груди Гельйома. Затем на острие возник сгусток белой энергии и побежал по лезвию, не оставляя за собой ничего. Кроме светящегося металлического порошка, который тут же развеяло поднявшимся ветром. Гельём! крикнул Хивел. Дмитрий, не прикасайтесь к нему. Дмитрий глянул на стол. Пергамент затуманился, сделался прозрачным, хотя его отражение в стекле было по-прежнему чётким. Дима попытался схватить документ, но пальцы прошли сквозь стекло. Гельём метнулся в конус. Димми отступил на шаг, стиснул рукоять короткого меча. Колдун поднял кулаки. Грегор вбежал в комнату. Гильом ударил по конусу света изнутри. В круг его кулаков заклубилась тьма. Рот разверся в крики, но ни звука не вырвалась наружу. Что-то сползло с рук Гильома, с его лица. Тут были клочья мяса. Димитрий смотрел, как зачарованный. — Для него все кончено, — сказал Хивил. — Документ. Дими потянулся за документом, но коснулся лишь стекла. Его нет, осталась только подобие. Из последних сил выговорил Хивел. Дмитрий сжал рукоять меча, но Грегор уже вытащил маленький стальной пистоль. Сверкнуло пламя. Печать Генриха VI разлетелась на осколки стекла и кусочки алого воска. Конус энергии задрожал и растаял. Дими вытащил глади. Гильйом тяжело рухнул на пол. Дымящийся пергамент, исписанный красивым писарским почерком и забрызганный воском, опустился на пол рядом с колдуном. Ветер улёкся. Внезапно удушающе завоняло гнилым мясом. Что вы сделали? Глухо спросила Цинтия, глядя на разлагающийся труп. Над ним резной египтянин держал анх бессмертия. Модель планетной системы остановилась. Хивилл прислонился к косяку, не глядя ни внутрь, ни наружу. «Весь этот свет и шум должен черпать откуда-то энергию», — со злостью проговорил он. Гильон делал две работы, обе очень затратные, и затем, не сосредоточившись толком, добавил третью для обороны. При этом он не указал, от кого не обороняться. «Я ничего не делал. Я и не мог бы ничего сделать». Наверно, он был очень молод и силён, если выдержал так долго. Хивело повернулся к остальным и с внезапной горечью произнёс: "Безумие творить настоящую магию, когда есть столько удобных трюков. Но мы все безумцы и не останавливаемся, пока нюнит что жем себя". Он умолк и тихо сел. Снизу донёсся грохот, молотили в парадную дверь. Дмитрий и Цинтия помогли Хивело встать. Грегор поджег документ Кларенса от пламени фонаря и бросил пергамент догорать на разбитую стеклянную столешницу. «Через черный ход», — сказал Димми, «пока люди Людовика до этого не додумались». Кивилл кивнул и очень спокойно проговорил. «Нас ждет корабль в Англию. Давайте проверим, удалось ли нам сегодня сделать что-нибудь путное».